Из ресторана было два выхода: на улицу и в гостиницу. Я не стала спешить и для начала зашла в туалет, а вернувшись оттуда, смогла убедиться, что ребята успели занять позиции: двое в коридоре ведущем в гостиницу, трое у дверей на улицу. Радостно улыбаясь, я стала пересекать холл. Парни подтянулись, глядя на меня едва ли не с восторгом. "Точно это и не я вовсе, а мечта всей их жизни". Шла я бодро, но уже начала томиться. Милькнула мысль свернуть к камере хранения и взять оружие. Но от этой идеи пришлось отказаться. Место там немноголюдное, и ребятишки сразу же приступят к военным действиям. Извлечь пистолет я вряд ли сумею. К тому же, устраивать польбу в мои планы не входило. Связываться с правоохранительными органами не стоит, а стрельба им вряд ли понравится. Бегать от бандитов и от милиции одновременно. Дело хлопотное. Но ну, надо же, с тоской подумала я, шаря вокруг глазами в поисках возможного защитника. Вечер сегодня явно неудачный, а у защитников должно быть выходной. Толстяк, обратилась я с мысленной речью. Тебе стоит поторопиться. Кто тебе отыщет денежки, если из меня сорудят бифштекс с кровью? Давай, родной, шевелись. Я замедлила шаги и улыбнулась ребятишкам у двери, демонстрируя дружелюбие, при этом слабо надеясь на ответное чувство. Они тоже улыбались, но так паршиво, что захотелось сбежать и для начала заорать: "Караул!" Однако бежать было некуда, а кричать в холле гостиницы значит, демонстрировать дурное воспитание. Я гордилась своим воспитанием, поэтому держала рот на замке. Путь до дверей оказался возмутительно коротким. Я еще не придумала ни одной реплики, достойной моего чувства юмора, а уже поравнялась с парнями. Один из них распахнул передо мной дверь и произнес, явно переигрывая почтение. «Прошу?» «Спасибо», — поблагодарила я и... соображая хлопнет он этой самой дверью по моему лбу или всё-таки даст выйти на улицу парень оказался джентльменом пропустил меня вперёд вышел сам и легонько ухватился за мой локоть дружки встали плотной стеной и тот, которого обзывали Володей, ласково спросил что теперь скажешь сучка при крещении мне дали другое имя возразила я, посоветовав себе держаться, в смысле не раскисать и набраться мужества. Шутка, конечно, слабовата, но с ценными мыслями придётся повременить. Парни явно не шутили, и у них в отношении меня были свои идеи, хотя мне они вряд ли придутся по вкусу. А можно отпустить мой локоть, спросила я со всей возможной любезностью. Рука, помнёшь, Ещё я хотела бы дать вам дружеский совет. Прежде чем приставать к женщине, неплохо бы узнать, кто она. Чистой воды блеф, но сработало. Парни насторожились. "Ну и кто ты?" хмуро поинтересовался Володя, а я ответила: "Потерпи до утра. Завтра тебе растолкуют. Есть один человек, Думаю, у него это неплохо получится. Парни переглянулись, как видно решая, стоит принять моё заявление к сведению или наплевать на него. Я уже собралась перевести дух и поздравить себя с удачей, но тут из дверей появилась парочка дежурившая в коридоре, и разом уничтожило моих хрупкие надежды. Нашли место для базаров, хмыкнул один и добавил: Серёга, подгони машину. Слова боевого друга мои собеседники восприняли как сигнал к началу действий. Один спустился по лестнице, намереваясь направиться к стоянке машин, а четверо, сомкнув кольцо вокруг меня, на малой скорости пошли за ним. Я самo собой тоже, потому что ничего другого мне не оставалось, раз с обеих сторон меня крепко держали за руки. Вот сейчас самое время заорать караул, мудро рассудила я и заорала. Однако то ли навыков орать у меня не было, и делала я это как-то неправильно, то ли воспитание сыграло со мной злую шутку, но впечатляющего крика не получилось. Так, слабое повизгивание. Я собралась силами и решила попробовать ещё раз. Но Володя мёртвой хваткой державший меня слева Начисто отбил охоту, заявив: "Ари-ари, только это бестолку. Дураков на помощь кидаться нет, это я тебе точно говорю, могу даже поклясться". Я уже хотела с ним согласиться, но тут оказалось, что он в корне не прав. Мы достигли последней ступеньки в тот момент, когда к гостинице подкатил здоровый шип. Дверцы распахнулись, а ребята на секунду ослабили хватку, потому как мое водворение в машину казалось уже делом решенным. Я же, сообразив, что пора себя как-то спасать, въехала Вове каблуком по колену, Вова взвыл, а я все-таки заорала во весь голос «Помогите!» Один из парней схватил меня за шиворот с намерением зашвырнуть в джип, но я, изловчившись, пнула его коленом ниже пояса. Делать этого не стоило, потому что он жутко рассердился и как только смог выпрямиться, замахнулся на меня кулаком. Кулак выглядел так, что боксировать с парнем мне совершенно не захотелось. Я нырнула под его локоть, а парень влетел головой в стойку джипа. Это показалось мне странным, потому что на такое везение я не рассчитывала. К тому же меня очень беспокоил Вова. Через секунду, повернув в голову, я увидела, что беспокоить меня он вовсе не собирается, своих дел хватало. То есть дел у него вовсе никаких не было, потому что он мирно лежал на асфальте, закатив глазки. Ещё два его дружка стояли на коленях, забыв про дорогие костюмы, которые всё-таки следовало беречь, и мотали головами, точно отбивались от мух. Парень, влетевший головой в джип, поторопился к ним присоединиться и уже сползал на асфальт, успев произнести нечто короткое и до крайности неприличное. Сотворить такое с четырьмя дюжинами мужиками я не могла и здорово растерялась. Стояла, выпучив глаза и пыталась сообразить, кто же это всё учинил. А надо было смываться отсюда, пока не поздно. Потому что парень, сидевший за рулём, после некоторого раздумья решил таки податься на выручку дружкам и уже выбрался из джипа. К счастью, он, как и я, малость растерялся, поэтому занесённый кулак заметил за полсекунды до момента, когда тот опустился на его голову, охнул и обмяк. А я наконец увидела того, кто всё это натворил, и не очень удивилась, обнаружив рядом парня из ресторана. Это он сидел там в одиночестве и с поразительным усердием созерцал скатерть. Сейчас он схватил меня за руку и рявкнул: "Бежим!" Очень дельное предложение. Парни на асфальте ожили. А откуда-то со стороны стоянки торопливо приближались двое, явно им на подмогу. В общем, повторять своё предложение дважды ему не пришлось. Мы бросились по тротуару с намерением исчезнуть в темноте соседних дворов. Преследователи наш манёвр уразумели и, решив на время оставить дружков лежащими на асфальте, кинулись следом. Быстрее, торопил меня мой спаситель. Бежать в туфлях оказалось делом нелегким. Я на ходу их сбросила, но на это тоже ушло время, и преследователи оказались в опасной близости, а я с опозданием подумала, что в такой ситуации разумнее бежать на проспект, ярко освещенный и многолюдный, а не в темный пустынный двор, где нас, скорее всего, и укокошат. Но у моего спутника на этот счет было свое мнение. «Да шевелись ты!» Рявкнул он, буквально волоча меня следом. Мы поравнялись с машиной, стоявшей в тени деревьев. Он точно фокусник, за доли секунды открыл дверь и завёл мотор. В общем, когда запыхавшиеся ребята возникли в свете фар, мы уже тронулись с места. Один из них сделал попытку остановить нас самым нелепым образом, бросился под колёса машины. Мой спаситель успел взять правее, но парню всё равно досталось Он вскрикнул и упал на асфальт, а мы рванули к проспекту. Погони не было. Я смотрела в заднее стекло, а мой спаситель в зеркало. Прошло минут 10, прежде чем он проронил со вздохом: "Вроде ушли". "Ага", согласилась я и принялась с любопытством его разглядывать. Он покосился на меня осуждающе и покачал головой. В целом осмотром я осталась удовлетворена. Модельный бизнес ему не светил, но кое-какие достоинства безусловно были. Мужественное лицо, прямой взгляд. Не хватало только надписи через всю физиономию: "Хороший человек, надёжный парень". Но и без надписи догадаться об этом было не трудно. С таким можно в разведку или в горы, а ещё лучше сразу в ЗАГС. Примерно это я и ожидала увидеть, поэтому устроилась поудобнее и продолжала его разглядывать, уже не торопясь. Его это начало беспокоить. Он посмотрел хмуро и спросил: "Как зовут?" "Лена", хмыкнула я в ответ и в свою очередь поинтересовалась: "А тебя?" "Александр". "Красивое имя", порадовалась я. "Саша", "Сашенька". Сашуля, откуда ты взялся, герой? Из ресторана, пожал он плечами. Так, так, так. Не помню, чтобы в ресторане ты обращал на меня внимание. Как же, обиделся он. А кто тебя приглашал танцевать? Ну да, точно. И в нужную минуту ты оказался в нужном месте. У тебя что? Хобби такое? Какое ещё больше нахмурился он. Спасать женщин от надоедливых ухажёров? Слушай. Если бы эти надоедливые ухажёры запихнули тебя в машину? Ладно, покачал он головой, заметив, что я готова рассмеяться. На благодарность не рассчитываю. Ты знаешь, что это за типы? Всё-таки не удержался он. Нет, Улыбнулась я и даже хохотнула, а он вроде бы обиделся. «Твое счастье!» Проспект мы уже миновали и ехали в сторону театра музыкальной комедии. «Куда путь держишь?» — спросила я, глядя на огни ночного города. «У тебя есть план или просто улепетываем?» «Улепетываем», — проворчал он. «Где живешь?» «В гостинице Заря», — ответила я весело. Он присвистнул. «Пожалуй, сегодня тебе там появляться не стоит». «Да? И где же, по-твоему, я должна появиться?» «Ну, не знаю. Какие-нибудь родственники, друзья?» «Я сирота. И друзей у меня нет. Не повезло мне». «Слушай, может, я зря мужикам морды набил, а?» «Может, и зря. Прошу заметить, я тебя об этом не просила». «Ага, а орал кто?» «Орала я на всю улицу, а на помощь бросился только ты. О чем это нам говорит?» «О чем?» — хмыкнул он. «Дурак ты, Саша!» — вздохнула я. «Из-за шальной бабы неприятности наживаешь». «Вот это точно!» — весело согласился он. «Из-за такой, как ты, неприятности наживать не следовало». Ладно, герой, вздохнула я. Остановись здесь. Он притормозил. Я ему подмигнула, сказала: "Спасибо" и вышла из машины. Однако уйти не успела. "Эй!" позвал он. "А где твои туфли?" "Думаю, я их больше не увижу", покачала я головой. "Садись", подумав, сказал Саша. Не стоит стоять босиком на асфальте, ещё простудишься. И в гостиницу тебе нельзя. Опасно. А куда мне можно? Хочешь, поехали ко мне. "Вон оно что", хмыкнула я. Герою положена награда. "Чёрт тебя меня дёрнули вмешаться", разозлился он. "Вот ведь паскудный характер. Твой или мой?" Спросила я, вновь устраиваясь рядом: "Не везёт мне с красивыми бабами", сказал он неожиданно серьёзно. "Не прибедняйся, герой", заметила я, вздохнула и добавила: "В гостиницу в самом деле опасно, и босиком по городу неловко. Что ж, визи в гости приставать будешь?" "Не буду", хмыкнул он, а я засмеялась. Ну вот. А я рассчитывала жил он в старом двухэтажном доме. Мы въехали во двор, приткнули машину возле покосившихся деревянных сараев и направились к подъезду. Не боишься оставлять? кивнула я на машину. Кому она нужна? Ей 8 годков. В темноте она ещё похожа на девятку, а при свете только на чермет. Да и тихо у нас. Не балуют. Мы поднялись на второй этаж, и Саша принялся искать ключи, стоя перед обшарпанной дверью, покрашенной коричневой краской. Чёрт, неужели потерял? Только этого не хватало, ворчал он. Ничего было кулаками махать, съязвила я. Не представляешь, как я жалею об этом. Не остался он в долгу. Ключ в конце концов нашёлся, и мы оказались в квартире. Она здорово напоминала моё недавнее жилище. Вместо мебели какая-то рухлить. Ремонт не делали лет 20, а общий вид вызывал мысли о временном пристанище. Невозможно поверить, что в этой квартире человек живёт год или два, особенно такой, как Саша. Квартира состояла из комнаты, крохотной кухни и прихожей, величиной с обеденный стол. Правда, все необходимые удобства были в наличии, и это меня порадовало. "Будь как дома", сказал Саша, прошёл в кухню и поставил на плиту чайник. "Давно здесь живёшь?" заглянув в кухню, поинтересовалась я. "2 недели. Купил или снимаешь?" "Снимаю. Жильё, конечно, так себе, но у меня бывало и похуже". "Где?" проявила я интерес. "В разных местах. «Ясно. Ты самый лучший и воевал во Вьетнаме. То есть, я хотела сказать, в Афгане». Он сунул руки в карманы брюк и посмотрел на меня из-под лобья. Потом покачал головой. «Да». «Что да?» — улыбнулась я. «Так ты воевал в Афганистане?» «Воевал». «Понятно», — радостно кивнула я. «За плечами суровая школа войны, гибель друзей». А здесь ты чувствуешь себя одиноким и непонятым. Поэтому время от времени дерёшься в ресторане, восстанавливаешь справедливость в отдельно взятом месте. Надо бы тебе вмазать, не слишком грозно заявил он. Вмажь, согласилась я. Только героев и женщин не колотят. Не положено. Всегда можно сделать исключение. Это, конечно, Кивнула я и села за стол, рассчитывая, что чашку кофе мне всё-таки нальют. Я её получила. Саша сел напротив и задумался, машинально помешивая ложкой кофе. Я продолжала его разглядывать, а он хмурился и развлекался с ложкой. Потом резко вскинул голову и посмотрел мне в глаза. У парня точно было боевое прошлое. Чеснее взгляды я с роду не видела. В общем, Он произвёл впечатление. Я улыбнулась и сказала: Сам виноват. Это ты пригласил меня, я не напрашивалась. Слушай, кто ты? спросил он, а я скривила удивлённую физиономию. Такой вопрос хоть кого поставит в тупик. В каком смысле? решила уточнить я. В буквальном. Шляешься в одиночку по ресторанам, нарываешься на скандал, А, вот что ты имеешь в виду. Я бы не стала нарываться, честно, но этот тип мне не приглянулся. И вообще. Хотелось отдохнуть. На шлюху ты не похожа, убеждённо заявил он, чем признаться, не очень порадовал. Серьёзно? А на кого я тогда похожа? Не обидишься? Нет, конечно. На дуру. Потому что не вмешайся я, всё закончилось бы плохо. Я этих ребят немного знаю. А кто они? Дело не в них самих, а в их хозяине. Час от часу не легче. А кто этот хозяин? Кудрин, Вячеслав Сергеевич, по кличке Баклан. Слышала о таком? Не, покачала я головой. Услышишь, если не завяжешь шляться по кабакам в одиночку. А с тобой можно? Он опять взглянул из-под лобби, а я засмеялась. Ладно, герой. Разговоры у нас с тобой не получаются. Показывай, где лечь. Спать хочу, да и время позднее. Я сплю на диване, а ты можешь устроиться на полу. Одеяло в шкафу, там же и подушка. Ага. Пойду стелить постель. Любезности в тебе поубавилось, но всё равно спасибо. Я ушла в комнату. Пошарив в шкафу, обнаружила одеяло, а также постельное бельё и устроилась на полу с максимальными удобствами. Я свет выключу, если не возражаешь, крикнула в открытую дверь и закрыла глаза. Саша явился минут через 15. Не включая свет, соорудил себе постель, должно быть, видел в темноте как кошка. Вот я, к примеру, мало что видела. Потом быстро разделся и лёг. Я зашевелилась, устраиваясь поудобнее, а он приподнял голову. "Эй", позвал через некоторое время. "Ты спишь?" "Нет", ответила я. "Но это ничего не меняет. Я честная девушка, с мужчинами сплю только за деньги, а у тебя их нет или есть?" "Нет", хмыкнул он. "Тогда спокойной ночи". Он лежал тихо, и я не шевелилась. Зато чутко прислушивалась. Хватило его на час. Он приподнял голову, посмотрел в мою сторону, затем неслышно поднялся и вышел в кухню. Моя сумка осталась в прихожей, но вряд ли он обнаружит в ней что-нибудь интересное. Об этом я позаботилась. С кухни он не возвращался. Я натянула на себя блузку и отправилась к нему. Саша стоял в темноте и смотрел в окно. Бессонница? кашлянул вспросил я. Он не обернулся и не ответил. Я подошла и тоже в окно посмотрела. Тёмный двор, светлое пятно окна напротив. Ещё кто-то не спит, заметила я. Это в подъезде свет горит, ответил Саша и посмотрел на меня. У тебя тоже бессонница? Нет, у меня подозрение Вдруг ты на самом деле псих и любишь орудовать кухонным ножом, когда несчастная жертва крепко спит на твоём полу. Вот дура, покачал он головой. Есть немного, согласилась я. Давно в этом городе. Как посмотреть? Вообще-то я здесь родился, но долго отсутствовал. Где, если не секрет? Везде, где война. Ясно. Ушёл в отставку. Можно сказать и так. С одной почки и много не повоюешь. Значит, ты был ранен. Значит. Настроение у тебя сменилось. Пару часов назад ты был не прочь поболтать, а теперь мои вопросы вроде бы действуют тебе на нервы. Шла бы ты спать вместе со своими вопросами. Ладно? Пожало я плечами и покосилась на него. Чёткий профиль на фоне окна, уверенный голос. Может, зря я взъелась на парня? Может, он действительно тот, кем хочет казаться, и к моим делам не имеет никакого отношения? Ага, не имеет. Сидел в ресторане, точно поджидал. А в нужное время оказался в нужном месте. Нет, так не бывает. Слушай, а чего ты в драку полез? спросила я. Саша посмотрел на меня. Его глаза странно блестели в темноте. Издержки воспитания, наконец, ответил он. Женщина в беде и всё такое. А как ты оказался у дверей? Когда я уходила из ресторана, ты сидел за столом. Ты вышла. Ребятки вышли. Понять, что будет дальше, не трудно. Затейник ты, Саша, хохотнула я. Или большой хитрец. Сразу и не понять. И в чём моя хитрость? В том, что как-то это всё не по-правдошному. Почему бы тебе, к примеру, не остаться за столом, разумно рассудив, что тебя это не касается? Не умею я рассуждать разумно, хмыкнул он. В детстве не научили. К тому же ты хоть и дура, но красавица. Больно жарно для этих ублюдков. Неужто влюбился с первого взгляда? Обрадовалась я, а он ответил: "Нет, со второго". И мы оба засмеялись. Ладно, герой, я пошла спать. Бессонница прибавляет морщин, красоту беречь надо. Я вернулась в комнату и на сей раз мгновенно уснула.